уткнувшись кабины в проломленную стену двухэтажного дома. К пробитым пулями колесам подползли двое жрецов, высунулись из-под днища стволы винтовок и принялись полить бегущих с площади бандитов. Рядом с начальником стражи сидел молодой монашек, приглядывающий за покойным гестом. Его трясло, взгляд был полон безумия. Дюк понял, Тимофея в расчет можно не брать. Послушник умом двинулся, когда владыка умер, не приходя в сознание.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 И тут все встало на свои места. Сведения в Киев сообщала Рута-предатель. Лавра наняла бандитов, чтобы разгромить караван. Киевляне в помощь прислали военного советника, этого Седова, а может, нескольких. И теперь... Дюк попятился к лестнице, вводя стволом из стороны в сторону. В окне мелькнула тень. Он выстрелил. Быстро зарядил винтовку последним патроном, когда сбоку, с другой стороны, куда, казалось бы, и пробраться невозможно, Из-за груды бетонных обломков выпрыгнул Седой. Переговорщик не успел развернуться. По пальцам, сжимавшим цевьё, будто бритвой полоснули. Дюк отпрыгнул, выпустив винтовку. Напротив него стоял Седой. Вместо левого глаза бельмо. На лбу три коротких шрама. В руках монаха блеснули длинные, обои да острые ножи. Дюк вытащил из петли на поясе тисак. «Ключ!» — выдохнул Седой. «Отдай ключ! Останешься жив!» Переговорщик продел в темляк кисть, перехватил удобнее рукоять, сунув порезанные пальцы за пояс. Седой ощерился, слегка присел, как в прошлый раз, отклонившись назад. За спиной у дюка громко взвыл Тимофей. Мгновение назад стоявший в двух шагах киевлянин надвинулся. Переговорщик замахнулся тесаком. Грудь обожгло, хрустнули ребра. Из легких со свистом вышибло воздух, когда нож по рукоять погрузился в диафрагму. Последнее, что он увидел, Было спокойное лицо Седого. По горлу полоснула холодная сталь, и мир померк. Когда вверху трижды громыхнул пистолет, Калеб протиснулся сквозь люк в днище фургона и окинул взглядом отсек. На койке под стеной лежал покойник. Руки его были сложены на груди, пальцы сцеплены в замок. Бинты на лице почернели от крови, раскрытый рот застыл в предсмертном оскале. Охотник шагнул боком к кровати, целя карабином приоткрытую дверь, ведущую в соседний отсек. Через люк сверху длился тусклый свет восходящего солнца. «Усто тута!» — крикнул Калипси дому, сунувшему голову в отверстие. «Мертвец стока Охотник отбросил одеяло, перевернул тело, провел ладонью по матрацу. Потом нагнулся, заглянул под кровать. Сев на корточки вновь осмотрелся. Похоже, нечего тут искать какой-то ключ, о котором толковал Эльмар. На покойнике ни распятия, ни медальона, в отсеке пусто. Калеб перебрался к дыре в полу. Слез вниз, прополз под кабиной фургона и оказался в полутёмной комнате. Пыльный цементный пол был усеян следами сапог. В дальнем углу стоял покосившийся шкаф, рядом с которым светлел дверной проем. Выворченная из колоды дверь висела на одной петле. Из проема доносились шорох и голоса. Охотник поднял карабин, прислушался. С другой стороны дороги щелкнул выстрел, долетел возглас «Стреляйте в предателя!» Загремел пулемет Тевтонца. Калиб поправил шляпу и прокрался к двери. Осторожно выглянул. По длинному коридору, заставленному древней мебелью, пробирались несколько жрецов в желтых тогах. Косые столбы света били сквозь окна и дыры в стене, в воздухе кружилась пыль. Не раздумывая, Калиб поднял карабин и выстрелил. Последний жрец упал. Один спрятался за перевернутый стол, остальные исчезли в соседней комнате. В следующий миг за стеной громахнуло. Пол вздрогнул. В коридор вынесло облако пыли, с потолка посыпался мусор. Каля подпрянул в сторону, прижавшись спиной к шкафу. Дверь сорвала с петли и швырнула на пол. Охотник натянул на нос платок и снова сунулся в дверной проем, вскидывая карабин. Из-под стола выпался оглушенный взрывом седобородый жрец. С трудом выпрямился, пошатываясь шагнул навстречу. Калеб ногой отбросил стул с прохода, перемахнул через ржавую парту и быстро прошел коридор. Жарец поднял на него очумелый взгляд и получил прикладом в лицо. Вскрикнув, он опрокинулся на спину. Под ноги охотника упала стальная шкатулка, внутри которой что-то звякнуло. "Калеб, живой?" раздался голос Прохоры из соседней комнаты. "Тут -а я". Одного, кажись, приходивал, а вот второй ещё ползает. Он шмыгнул носом Сдвинул шляпу на затылок и присел. «У вас чё?» Охотник поднял шкатулку. На покрытой оловом крышке был выгравирован человек в шестерне. «Всех гранаты положили», — отозвался Прохор. «На дорогу выходи. Сейчас атаман подъедет». «Угу», — буртнул Калиб. «Меня чуть к праотцам не отправили». Засунув шкатулку в котомку, он пнул жреца в колено. «Вставай!» В коридор забежали двое медведковских. «Свяжите это тело!» Калиб указал карабином на раненого жреца. «И тащите на площадь!» Он повернулся и, придерживая котомку, полез через окно на улицу. В доме напротив щелкнул выстрел, раздался вой, и все стихло. калип прихрамывая, обошел догоравший тевтонец. За ним через пролом в стене выпрыгнул Прохор. Лицо и рубаха его были в саже. Фуражку атаманов-ординарец где-то потерял. Рыжий чуп растрепался на ветру. Прохор сунул револьвер в кобуру, обернувшись, махнул кому-то и поспешил к охотнику. Из пролома вытолкнули связанного жреца. Он сделал пару коротких шагов, споткнулся и упал. Вылезшие следом медведковские подхватили раненого подмышки и поволокли на площадь. От статуи навстречу калибу ехал Эльмар в сопровождении пятерых всадников. Сзади катила повозка киевских посланников. Худощавый переговорщик стоял на передке, высматривая кого-то среди людей, снующих по площади. Позади повозки маячил Рэм на своей серой кобыле. Его легко было узнать по шляпе с рыжим лисьим хвостом. Рядом с Рэмом на привязи рысила лошадь Калиба. Прохор, догнав охотника, шепнул. «Да был, что атаман наказывал?» че ухи греешь, куда не велено?» — огрызнулся Калиб. «Чего завелся?» Прохор остановился, но, увидев, что охотник похромал дальше, поспешил за ним. «Мы караван все ж разгромили. Чего такой злой?» Калиб сплюнул через плечо. «А если б меня той гранатой порвало?» Пятеро всадников, сопровождавшие Эльмара, придержали лошадей ну только и спросил атаман останавливая коня перед охотником калип снял с плеча лямку протянул котомку ильмару там все что с гестом вытаскивая шкатулку спросил атаман мертв раздался голос с дороги эльмар поднял голову калипа прохор обернулись к ним подошел рут желтый туги на жреце уже не было правое плечо стянуто повязкой сквозь которую проступила кровавое пятно Рука согнута в локте и продета в перевязь на шее. «Как?» Атаман чуть не вырвнул шкатулку, стиснув распятие на груди. Руд спокойно выдержал его взгляд. «Сейчас доставят тело. Мертв владыка», — сказал жрец. «Вместо лица мясо». «Что ты несешь? Кто посмел?» — прогудел Эльмар, разворачивая коня. Вперед шагнул Калиб, взял под усцы жребца атамана, похлопал по шее. «Жрец правду говорит. Я сам видал в фургоне мертвяка». Медведковские притащили Седобородова пленного, поставили на колени перед Эльмаром. Сами отступили на полшага, придерживая раненого за плечи. «Босх!» — выдохнул атаман. «Контужен он!» — сказал Прохор. «Не слышат!» Седобородый начальник стражи бессмысленно смотрел в одну точку. Лицо и волосы его были в пыли. Из ушей сочилась кровь. Молча подошел мерч Сельмур. Он приволок за шиворот монашка, бросив на мостовую. Послужник скрючился рядом с боском подтянув ноги к животу, закрыл лицо руками и тихо завыл, вздрагивая и всхлипывая. Кого еще живым захватили? Ильмар, глядя то на босха, то на монашка, пытался решить, который из них тот, что ему нужен. Начальник стражи слишком стар, но всегда был близок к владыке. Гест, как всегда, просто и хитер, спрятал Джаггера под личиной телохранителя. А в окружении никому не вдомек, что такой человек в храме имеется. «Перебили остальных», — доложил Прохор. Хотя зачем Гесту Джаггер, который всегда на виду? А начальник стражи фигура заметная в храме. Не с руки ему отлучаться по тайным поручениям. Нет, босх — это босх. Эльмар уставился на скулящего монашка. А вот мальчонка вполне подходит на роль Джаггера. Потащил же его Гест зачем-то в поход. Подкатила повозка, запряженная Манисом. С передка спрыгнул Коста. Рэм остановился в стороне, почесав рубцы на правой щеке, кивнул Калибу. Ильмар обвел отрешенным взглядом площадь, потом посмотрел на шкатулку в руке, сдвинул брови. Только сейчас Калиб заметил, что на правом мизинце атамана появился перстень с печаткой. «Атаман крест», — начал Коста. «Может, братруд нам события изложит?» Сначала этих двоих Ильмар кивнул на босха с послушником. «Уберите с глаз долой!» «В обосах, к лекарю! Пусть в чувство приведет обоих!» «Глаз с них не спускать! Охранять!» Медведковские поставили босха на ноги,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 ильмар обернулся и приказал рему «Скачи до Хэнка, он в обозе сейчас. Пусть на холмах посты расставит». «Как мутанты целый поселок топливных перебили?» «Сев прямо?» — серьезно спросил ильмар «Они ж тупые, лыка не вяжут, в мозгах плесень». «Как?» «Калеб, что скажешь?» Охотник, прихрамывая, подошел к своей лошади, подтянул стремя и забрался в седло. «Среди них осмышленые родятся». Он снова взглянул на холмы. «Куда умнее людей бывают?»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 ответил Оглобли, что я так смекаю, пока вы тут в долине сидите, Гесс все дальше в пустоши ходит. Хотите его преследовать? Я направление покажу, если надо. И я не башмачник уже, добавил он, обращаясь к Хэнку. Косты шагнул к Ильмару. Атаман крест. Надо вскрыть шкатулку. Произнес он обеспокоен Ильмар нахмурился. «Быстрее, атаман, я прошу вас!» «Как?» — сказал Мирч. «В шкатулке замок явно хитрый какой-то, секретный. Ключ особый нужен». Отом он нехотя снял с мизинца перстень, приложил печатку к гравировке. Раздался щелчок, и крышка съехала в сторону.